— Кем мы должны вас считать? — Быть может, такой же революционеркой, как Гравашуль? — Ничего подобного. Я... — Вот и расскажите мне, кто вы, — сказал Бестужев, прям киотеческим тоном, беря ее за руку. — Убедите меня, что вы не имеете никакого отношения к революционному подполью. — и Я даю вам слово, распрощаюсь и уйду. — Серьезно? Она не вырвала руку, пальцы были тонкие, теплые, откровенно подрагивали. — Вот... — Так-то, — не без злорадного удовлетворения подумал Бестужев, — суфражистка нашлась, женское равноправие и все такое прочее. Не нужно встревать в мужские игры, золотко. — Вы серьезно? — Абсолютно, — сказал Бестужев, — слово офицера. — Я должен понять, кто вы такая, и принять решение. Я вовсе не собираюсь возводить на вас ложные обвинения, но вы согласитесь, в данной ситуации крайне подозрительная личность». «У меня есть суровое начальство. Что прикажете ему докладывать о вас?» Она, уронив голову, стояла с грустным, осунувшимся лицом. «Присядьте», — сказал Бестужев все так же мягко, — «я не питаю к вам зла, но таковы уж обязанности. Ну, садитесь». Луиза села, глядя на него жалобно. Видно было, что сейчас она не играет и в самом деле верит всему услышанному. «Ну, кто же виноват? Меньше надо читать произведения американских щелкоперов» сочиняющих всякие ужасы о русской жандармерии и Сибири. «Вы действительно племянница Джонатана Хейворта?» — спросил Бестужев негромко. «Вы и это уже знаете», — встрепенулась она. «Мы же тайная полиция, мисс Луиза». «Да, дядя не хотел посылать меня, но я настояла. Мне хотелось попробовать себя в каком-то серьезном деле». «Думали, получится сплошное веселое приключение?» — догадался Бестужев. «Думали, по лицу видно». «Наши европейские барышни зачитываются любовными романами, а вы, надо полагать, приключенческими». Она вздернула подбородок. «Я хотела доказать, что женщины способны на многое. Должно быть равноправие. Вам, европейцам, трудно понять, что американская девушка может кое в чем не уступать мужчине?» «Охотно верю», — сказал Бестужев. «И даже кое в чем превосходить. Я, к примеру, не умею управлять автомобилем, а вы продемонстрировали нешуточное мастерство». «Откровенно говоря, я вами восхищен, Луиза. Вы первая американка, какую я встретил, и вы настолько не похожи на европейских домашних девиц, что впечатление у меня самое... слова не подберу». Даже современные эмансипированные девушки не могут оставаться глухи к комплиментам и тону, каким они произнесены. Луиза бросила на него вполне кокетливый взгляд, она явно была польщена. Разговор грозил сбиться с наезженной колеи, И Бестужев уже насквозь деловым тоном спросил, «Значит, дядя вас послал, чтобы вы приобрели аппарат степаныка Ну, точнее, вместе с ним самим уговорили его уехать в Штаты и продать патент?» «Ну да. Никаких законов я не нарушал, никого и пальцем не тронула Один единственный раз пришлось грозить орудием. И вы же не станете отрицать, что это было только на пользу, если бы я вас не выручила?» «Да, конечно, я вам многим обязан». — дипломатично сказал Бестужев, решив не вступать в дискуссии по этому поводу. — Итак, ваш дядя хотел получить патент-аппарат Штепанек. А зачем? — Вы хоть чуточку разбираетесь в том, что происходит в кинематографе? — Совершенно не разбираюсь, — сказал Бестужев в чистую правду. — Сказать по совести, я очень редко смотрю фильмы, и уж тем более не представляю, что происходит на фабриках, где их делают. — А вы имеете к ним какое-то отношение? — Да. «Не совсем. Я просто работаю секретарем у дяди. Вы хоть слышали, что кинематограф приносит огромные доходы?» «Подозреваю», — сказал Бестужев. «Кинематографических театров развелось превеликое множество, и, коли уж они не прогорают, предприятие, надо полагать, доходное. Будьте уверены». «А при здесь Штепанек? Его аппарат, насколько я могу судить, никакого отношения к кинематографу не имеет». Я собственными глазами видел его действие Я тоже. — Ну вот, — сказал Бестужев, — при чем тут кинематограф? Все проходит, если можно так выразиться, по-другому ведомству. Зрелище, конечно, захватывающее, но хоть убейте, не пойму, какое отношение это имеет к кинематографу. Если честно, я тоже не вполне понимаю. Как-то не вникала в детали. Дядя, конечно, знает, и инженер Олка тоже. Но мне это было неинтересно, я торопилась... «С головой окунуться в приключения?» — усмехнулся Бестужев. Она потопилась не без смущения. Похоже, нашлось все же немножко самокритичности.